Глава 48. Выясняется, Я очень боюсь за сестру. Виола, настоящая. Мы проводим в больнице практически всю ночь до утра. Демьян никак не успокаивается и мечется по больничному коридору точно зверь, загнанный охотниками в клетку. Никогда еще я не видела его настолько беззащитным, ранимым и убитым, но вместе с тем таким сосредоточенным, собранным и уверенным. Время от времени он переговаривается с кем-то по телефону, и в эти моменты в его голосе сплошные стали, металл. Еще он хочет перевести брата в платную клинику, хоть и понимает, что сейчас это невозможно. Он ненавидит бездействия или ситуации, когда от него ничего не зависит. Он рычит и дубасит кулаком по стене, сбивая костяшки в кровь. Я все время рядом, и в моменты мне кажется, что он меня не замечает. Но стоит лишь подняться с кушетки или хотя бы просто поменять положение тела, как он сейчас же вскидывает на меня глаза и напрягается. Я говорю ему о том, что собираюсь сделать в тот или иной момент. Хочу подойти к колеру и налить воды. Тебе принести? Он отрицательно мотает головой, но напряжение в его глазах делается чуточку меньше. Или... Демьян, мне надо в туалет. Я подойду буквально через три минуты. Его спина расслабляется немного, и только после этого я поднимаюсь и иду, куда собиралась. Каким бы нахальным и сильным он ни был, определенно сейчас он нуждается в поддержке. «Где ваши родители?» — осмеливаюсь спросить я после того, как проходит еще один час ожидания. Несмотря на то, что в прошлом у нас был довольно бурный роман, Демьян не знакомил меня с родными. Я плохо знаю об этой стране и его жизни. А матери совсем ничего. Об отце имею представление лишь по коротким обрывочным рассказам. «Мать в Италии, но уже купила билет на самолет. Отец подъедет сейчас», — отвечает мне Демьян. И действительно, не успевает он это сказать, как из-за угла появляется мужчина в строгом костюме и идёт к нам точно такой красивой уверенной походкой, какая передалась обоим его сыновьям. «Работает в полиции, у него там какая-то крутая должность», Вспоминаю я упоминание о нем Демьяна. провертывает разные теневые махинации и на короткой ноге с верхушкой администрации. Беспринципный, абсолютно неуважающий законы и с удовольствием его обходящий. Внешний отец Демьяна никак не соответствует нарисованному в моем воображении образу и напоминает скорее добропорядочного, успешного бизнесмена, чем крутого и безжалостного бандита, спрятавшегося под личиной блюстителя закона. Такому хочется без промедления доверить секреты, тайны, а заодно и все свое состояние. Очень располагающая, и все еще красивая, несмотря на возраст, внешность. Высокий, широкоплечий, пребывающий в отличной физической форме мужчина за 50 с легкой сединой в волосах, которая совсем его не портит, а только придает лоской и импозантности. Смуглая кожа, будто он часто бывает в путешествиях. Умный и цепкий взгляд. А уж улыбка. Еле уловимая, подкреплённая кивком и обращённая ко мне исключительно с целью знакомства, она на секунду озаряет все вокруг. Но тут же исчезает, когда мужчина поворачивается к Демьяну. Довольно высокий лоб прорезают глубокие морщины. «Как он?» — спрашивает у Демьяна отец, и тот морщится, прежде чем ответить. Идет операция, пока неизвестно». Каждое слово дается ему с трудом. «Леонид Петрович с ними?» «Да, успел как раз к началу». «Отлично. Он лучший врач, просто гений. А как только состояние нашего мальчика станет лучше, перевезем его в частную клинику». Демьян снова слегка морщится. Кажется, он не так уверен в успешном исходе операции, как его отец. Тот даже мыслей не допускает, что что-то может пойти не так. Тогда как Демьян... «Как это произошло? Ты уже выяснил?» — продолжает расспросы отец Демьяна. Кроме того, первого взгляда он больше не смотрит в мою сторону, попросту меня не замечая. Видимо, привык, что рядом с его сыновьями все время вьется кто-то из девушек и давно не обращает на это внимания. Демьяну сейчас тоже не до того, чтобы представлять меня отцу. Я не обижаюсь. В любом случае не рассчитывала, что смогу произвести маломальские сносные впечатления на этого опасного, привыкшего вращаться исключительно в высших кругах человека. Мне это даже на руку. Достаточно того, что вопросы он задает такие, какие интересуют и меня саму. И если Демьян может не ответить на них мне, то отцу. Я подаюсь вперед и изо всех сил напрягаю слух. «Более или менее», — говорит Демьян. Сжимает и разжимает кулаки. «Ты можешь выражаться конкретнее?» Раздражается мужчина, и я отлично его понимаю. И, похоже, я присчиталась. С отцом он ведет себя точно так же, как и с остальными. Он звонил мне сегодня днем и просил прислать кого-нибудь разрулить с его машиной. Продолжает говорить мужчина. Сказал, что попал в ДТП, но ничего серьезного. Гришу туда отправил. Тачка сильно помята, но очевидцы сказали, он стоял на ногах. Сел в попутку и смотался. Но вот потом остается только догадываться. «Скоро у нас будут видеозаписи с камер. Будем знать точно», — говорит Демьян. Торопился сильно куда-то. «Не знаешь, кстати, куда?» Я задерживаю дыхание, не в силах шевельнуться. Просто-таки впиваюсь взглядом в непроницаемое лицо Демьяна. «О боже, я ведь хорошо знаю, куда!» Гордей спешил Карине, чтобы отговорить ее от поспешного идиотского замужества. Демьян молчит, а мне остается только гадать, знает или еще нет. Чёрт, догадался или нет? И если да, расскажет ли об этом отцу? Пауза грозит затянуться, нервы натянуты до предела, особенно когда Демьян чуть поворачивает голову и внимательно смотрит на меня. Всего пара секунд, во время которых земля под ногами горит и плавится. Но вот он отворачивается и снова уходит в себя. Нет, пока неизвестно. Наконец произносит медленно, и его отец разочарованно выдыхает. Что ж, выясним рано или поздно, так или иначе. Говорит он, и черты его заостряются. Если тот человек окажется причастен к аварии, пусть даже косвенно, мы обязательно его накажем. Я прикусываю щеку изнутри, чтобы не вскочить с места и не привлечь внимания своим взволнованным видом. Настолько страшно мне все это слушать. Демьян между тем получает сообщение на телефон. Достает, открывает, а потом начинает смотреть его вместе с отцом. Нервы не выдерживают. Я осторожно поднимаюсь с кушетки, захожу им за спины и максимально вытягиваю шею. Оба сейчас же поворачиваются ко мне, и мне приходится слабо улыбнуться. «Это Виола», — говорит Демьян отцу хмурясь и убирая телефон. «Здравствуйте». Киваю я, стараясь скрыть досаду. Так хотелось посмотреть, но не успела ничего увидеть. Валерий Львович. Представляется мужчина и протягивает мне руку. Я пожимаю ее. У мужчины большая, теплая и сухая ладонь с ухоженными ногтями. На запястье мелькает неизменная принадлежность высшему обществу, дорогие статусные часы. В голосе теплота. Я понимаю, что этот человек отлично умеет манипулировать людьми и хорошо скрывает свою сущность. Если бы перед этим внимательно не наблюдала за ним, не уловила бы никакой опасности в нем. «А вы, подруга, моего сына?» «Любезно осведомляется, между тем, отец Демьяна, которого из словно спрашивает его взгляд. И уж не ты ли та самая, из-за которой все произошло?» «Я не знаю, что ему отвечать, но уж точно не собираюсь выдавать, что я как бы мать его внука, о существовании которого он даже не подозревает. Я очень переживаю за Гордея», — говорю я вместо этого. Правда, которая ничего не объясняет, а лишь сильнее все запутывает. «Ви со мной», — говорит Демьяна, и неожиданно резко кладет руку мне на талию. «Моя. Приехала меня поддержать». Мужчина рассматривает меня внимательнее. Я вдруг вспоминаю, что с матерью Демьяны и Гордея они давно развелись. И теперь у него свободное и необременительное отношение с девушками, намного маложе себя». Чаще всего моделями или просто красавицами, готовыми ради денег на все. Хотя, уверена, в его случае дело не только в деньгах. Точнее, далеко не в них. Мужчина, подобный этому, никогда не останется без спутницы, готовой ради него на все. Впрочем, в его взгляде, направленном на меня, я не улавливаю мужского интереса. Но в данном случае не знаю, радоваться мне или расстраиваться. Уж лучше бы оценивал меня с мужской точки зрения, думаю я про себя. Чем с точки зрения возможной причины произошедшего с его сыном? Как же хорошо, что Аришка сейчас далеко. Что ж, хорошо. Произносит он, вдоволь насмотревшись, и снова поворачивается к Демьяну. Тот снова не находит себе места. Я уверена, они вытащат его, Дём. Ага. Сквозь зубы цедит Демьян. Леонид Петрович врач от Бога, поверь. И он очень хорошо замотивирован для того, чтобы не дать осечки говорит ему отец, но Демьян не желает успокаиваться. Только когда выходят врачи и сообщают, что Гордей все еще без сознания, что, естественно, в его состоянии, не волнуйтесь, но операция прошла удачно, он немного расслабляется, хоть далеко не окончательно. Они с отцом долго разговаривают с врачом. Тот сыпет какими-то медицинскими терминами и выглядит при этом таким уверенным и спокойным, что меня тоже немного отпускает. Однако в палату не пропускают никого из нас, категорически, ни под каким предлогом. Когда врач уходит, я подхожу к Демьяну и уговариваю его поехать домой, чтобы вздремнуть хотя бы пару часов. Он отказывается и говорит, что останется. Но от меня требуют, чтобы я сейчас же возвращалась к ребенку. Я так и делаю, у меня нет выбора. Скоро время кормления, и в этот момент я должна оказаться рядом с сыном. Мы с Михаилом уходим, оставляя Демьяна в больнице. А когда садимся в машину, к дверям подъезжает такси, из которого выходит ухоженная женщина примерно за сорок. Навряд ли это простое совпадение. Должно быть, она и есть мама Демьяна и Гордея. Тем лучше, по крайней мере, он не останется один. Когда переступаю порог особняка, я настолько вымотана, что кормлю Игорька, взяв его к себе в постель, а потом так и отрубаюсь прямо с ним под боком. А утром мне на помощь приходит Валентина Сергеевна. Я лишь только кормлю, а она делает за меня все остальное. Умывает и подмывает, меняет подгузник, носит столбиком сразу после кормления. Она принимает на себя все заботы о малыше, приговаривая, что мне просто необходимо хорошо выспаться. Сама же начинает собирать Игорька на прогулку. В этой активной старушке, несмотря на возраст, намного больше жизненной энергии, чем во мне». Я пользуюсь ее советом, и едва за ней и моим малышом, засыпающим в коляске, закрывается дверь, проваливаюсь в глубокий восстанавливающий сон. Едва я просыпаюсь, как осознание произошедшего лавиной накатывает на меня, не оставляя ни секунды безмятежной полудрёмы в постели. Гордей, больница, операция. Моя Ариша как косвенная виновница произошедшего, с которой отец Демьяна обязательно планирует разобраться. Чёрт. Поднимаюсь и быстро привожу себя в порядок. Иду в гостиную, где застаю Валентину Сергеевну с активно бодрствующим игорьком на руках. Сколько я проспала? Час, два, три. «А вот и мама проснулась!» — радостно восклицает Валентина Сергеевна, и тепло мне улыбается. «Выспалась, деточка?» «Да, спасибо большое!» — киваю я и благодарно улыбаюсь Валентине Сергеевне. Все благодаря вам!» «Ну, вот и славно. Значит, мы сейчас снова будем кушать». Принимаю сына из ее рук, обнимаю кроху. Утопаю в молочном запахе и нежности, целую в мягкий пушок на голове. Чувствую, как от этих действий грудь, не участвовавшая в предыдущем кормлении, начинает наливаться, а молоко вытекает крупными медленными каплями. Демьян вернулся, вы не знаете?» Спрашиваю я, уже приготовляясь к кормлению. Удобно устраиваюсь в кресле, поджимаю под себя ногу, устраиваю и на согнутой в локте руке и, наконец, освобождаю изнывающую и жаждущую облегчения грудь. «Вернулся где-то с час назад», — с готовностью отвечает Валентина Сергеевна, пока сынок одна сосет молоко. «Обедать не стал. Сразу же поднялся к себе и пока что, как мне кажется, еще не спускался вниз». «Хорошо. А не говорил он, что с братом?» «Вы не спрашивали?» «Как же? Спросила. Первым делом спросила». «И?» Но няня повторяет мне то же самое, что сообщил нам сразу после операции врач. Пока без сознания, но все прошло удачно. Ждем. Я полностью переключаюсь на Игорька, и как только заканчиваю кормить, снова передаю его Валентине Сергеевне. Все же стоит признать, в идее Демьяна насчет няни есть свои плюсы. Быстро ем исключительно с целью поддержания лактации, а потом делаю несколько вдохов и выдохов и поднимаюсь на второй этаж к Демьяну. Прикидываю, что он должно быть в спальне, решил все же немного отдохнуть, но там его почему-то не оказывается. Хмурюсь, когда нахожу его бодрствующим, сидящим в своем любимом кресле в кабинете и курящим очередную сигару. На столе перед Демьяном стоит включенный MacBook, а сам он, не мигая, пялится на экран. Я осторожно подхожу и, пользуясь тем, что он никак на меня не реагирует, захожу за его спину. Тоже смотрю на экран. И вижу, как навороченная машина на скорости несётся на ребенка, который именно в этот момент кинулся на дорогу за мячиком. Тормозит, но все равно понятно, что уже не успеет остановиться. Слишком поздно. Слишком неожиданно и резко этот глупый пятилетка выскочил на проезжую часть. Я ахаю, готовая зажмуриться. Но в последний момент машина резко дёргается в сторону и врезается в бетонное ограждение. Разбивается в жутком лобовом ударе. все замирает, и несколько секунд вообще ничего не происходит. А потом, словно по щелчку, вокруг вдруг оживает. Около машины сразу же собираются люди, водители других машин, несколько прохожих, и мама того самого мальчика, виновника аварии, сидящего со шалелом и непонимающим видом у неё на руках. Я просматриваю запись вместе с Демьяном и переживаю вместе с ним, хорошо понимая и разделяя его боль. Мне кажется, это видео врежется в мою память на очень долгий срок. И то, как Гордей пожертвовал собой ради спасения жизни ребенка, Он ведь не знал наверняка, что останется жив, не мог предположить. Я счастлива, что судьба улыбнулась ему и помогла, потому что такие люди, они должны жить». По камерам хорошо видно, что он еле стоит на ногах, но все же он стоит. И даже находит в себе силы пересесть в другую машину. В ту же секунду эта машина покидает место аварии. Демьян досматривает запись до конца и снова прогоняет ее, А потом снова, снова и снова. Все это время я стою за его спиной. «Как думаешь?» Выдает он, наконец, когда я уже полностью уверилась в том, что он забыл о моем присутствии здесь. «Кого считать виноватым в этом ДТП?» Мелкого, блять, пацана, у которого выпал из рук мяч. Или его тупую курицу-мамашу, которая сунула ему этот мяч и потом за ним не уследила. Я молчу. Или, может, ту, которая повела себя как последняя сволочь, измотав, доведя до отчаяния, растоптав и предав тем, что решила случайно выскочить замуж не за того. После его слов моя кожа словно покрывается холодной коркой изморози. Итак, Ви, мне интересно твое мнение. Издевательски продолжает Демьян. «Я молчу, только подношу пальцы к вискам и принимаюсь осторожно их массировать». «Молчишь?» «Недобро усмехается он?» «Или считаешь, твоя скромная сестрёнка-ангелочек тут совершенно ни при чем.